Глава 14 Франц был поражен. Как он боялся, способность размышлять мало-помалу покидала его. Единственное чувство, которое его не покидало, было воспоминание о стиле и впечатление этого пения, которого он уже не слышал. Не обман ли то был? Нет, тысячу раз нет». Он, несомненно, слышал голос Стиллы, он ее видел на бастионе замка. Тогда им снова овладела мысль, что она лишилась рассудка, и это поразило его, как если бы он вторично потерял ее. «Конечно», — повторял он, — «она сошла с ума, если она не узнала моего голоса. Если бы ему удалось вырвать ее из этого замка, увести к себе в Краеву, и посвятить себя всецело ей. Он сумел бы своей любовью вернуть ей рассудок. Вот что повторял Франц в ужасном бреду. Несколько часов прошло раньше, чем он овладел собой. Тогда он попытался рассуждать хладнокровно и разобраться в хаосе своих мыслей. Мне надо бежать отсюда. Но как? Едва только откроется эта дверь? Да. Пища возобновляется во время моего сна. Притворюсь спящим. Вдруг у него мелькнуло подозрение. К воде, которую он пил из кружки, было примешано какое-нибудь снотворное средство. Вот чем объяснялся его тяжелый сон. В таком случае он не будет больше пить. Он не прикоснется и к пище, которую ему принесли. Без сомнения, кто-либо из слуг не замедлит войти, и скоро... Скоро? Почем знать, что теперь, день или ночь? Франц прислушивался, не раздастся ли шум шагов за той или другой дверью. Но все было тихо. Он ползал вдоль стен с пылающей головой, прерывистым дыханием, страдал от тяжелого спертого воздуха, едва очищающегося сквозь щели дверей. Вдруг у одной из колонн, с правой стороны, он почувствовал... Свежее дуновение. Значит, здесь было отверстие? Да, здесь был проход, существование которого было бы трудно предположить. В мгновение молодой граф проскользнул в него, направляясь к какому-то свету, который падал сверху. Он очутился в маленьком дворике, шириной в пять-шесть шагов, стены которого подымались футов на сто. Франц увидел, что еще был день. Верхняя часть стен этого колодца была освещена. Но светлое пятно уменьшалось. Было часов пять вечера. Значит, сон его продолжался, по крайней мере, сорок часов. Не могло быть сомнения в том, что он был искусственно вызван. Граф покинул Сроцко деревню Версту 11 июня. Теперь, значит, кончался день 13 июня. Хотя на дне этого колодца воздух был страшно сырой, Франц с наслаждением, полной грудью, дышал им и почувствовал себя лучше. Но бежать этим путем, как он рассчитывал, было невозможно. Он вернулся в подземелье. Бежать можно было только через одну из двух дверей. Надо было их как следует осмотреть. Первая дверь, та, в которую он вошел, была очень крепка, очень толста. Она, очевидно, была заперта железными запорами. Здесь нечего было ей пытаться. Вторая дверь, за которой раздавался голос Стиллы, была, казалось, менее прочной. Доски местами прогнили. Быть может, с этой стороны будет не так трудно выбраться. «Да, здесь, здесь», — повторял Франц, — которому вернулось его хладнокровие. Но нельзя было терять времени. Можно было ожидать, что кто-нибудь войдет, когда решат, что он снова погружен в свой сон. Работа продвигалась успешнее, чем он полагал. Дерево было разъедено плесенью, и Францу удалось проделать отверстие. Он действовал почти без шума, порой останавливался и прислушивался, чтобы убедиться, что снаружи ничего не слышно. Через три часа ему удалось освободить запоры, и дверь со скрипом открылась. Франц вернулся во двор, чтобы подышать более свежим воздухом. Наверху колодца уже не было светлого пятна. Солнце опустилось слишком низко. Двор был погружен в глубокий мрак. Несколько звездочек блистало над двором, и казалось, что они виднеются сквозь длинную трубу телескопа. Маленькие облака... Медленно плыли по небу. Освещение неба указывало на то, что месяц уже поднялся над горизонтом. Было, вероятно, около девяти часов вечера. Франц вернулся в подземелье, чтобы подкрепить свои силы пищей и утолить свою жажду водой из резервуара. Воду уже из кружки он вылил. Затем он пристегнул нож к поясу и вышел в дверь, которую за собой затворил. Быть может, он встретит несчастную стилу в этих подземных ходах. При этой мысли сердце его сильно билось. Едва сделав несколько шагов, он наткнулся на ступеньку. Как он и предполагал, здесь начиналась лестница. Он поднялся, отсчитывая ступени. Их было всего шестьдесят, а не семьдесят семь, как на той лестнице, по которой он спустился в подземелье. До уровня земли оставалось таким образом футов восемь. Впрочем, ему ничего не оставалось сделать, как идти по темному коридору, стены которого он чувствовал под руками. В течение получаса он продвигался, не встречая ни дверей, ни решеток. Только бесчисленные изгибы лишили его возможности определить направление, по которому он шел. Отдохнув несколько минут, он снова пошел. Коридор, казалось, был бесконечным. Вдруг он наткнулся на препятствие. Перед ним. Возвышалась кирпичная стена. При ощупывании ее на различном уровне от земли рука его не нашла ни малейшего отверстия. С этой стороны выхода не было. Франц не мог удержать крика. Вся его надежда разбивалась об это препятствие. Колени его подкосились, и он упал около стены. Но на уровне земли в стене была узкая трещина где кирпичи едва держались и расшатывались под рукой. «Здесь! Да, здесь!» — воскликнул Франц. И он стал вынимать кирпичи один за другим. Вдруг по другую сторону стены раздался шум. Франц остановился. Шум не прекращался, и луч света проникал сквозь трещину. Франц посмотрел в отверстие. Он увидел старую часовню замка. Время! и отсутствие ухода привели ее в состояние полного разрушения. Полуобвалившиеся своды, две или три грозившие обрушиться арки, разрушенное окно в готическом стиле, пыльные мраморные плиты, под которыми покоились предки горцев, остатки крыши, пощиженные ветрами, наконец, в самом верху колокольня со спускавшейся до земли веревкой. Эта веревка того самого колокола, звуки которого порой пугали запоздалых путников. В эту часовню, уже столько времени пустующую, вошел человек с фонарем в руках, свет которого падал на его лицо. Франц сейчас же узнал этого человека. Это был Арфаник, тот чудак, который был единственным компаньоном барона во время его пребывания в больших, итальянских городах. Тот чудак, которого видели на улицах, где он жестикулировал и говорил сам собой, зная, что его не поймут. Изобретатель, вечно гонявшийся за какой-нибудь химерой, изобретениями которого, без сомнения, пользовался Рудольф Горц. Поэтому, если бы раньше у Франца и могли еще оставаться сомнений в присутствии барона в этом замке, даже после появления Стиллы. Теперь всякие сомнения исчезли. Ведь здесь был Арфаник. Что ему надо было здесь, в этой разрушенной часовне, в такой поздний час? Франц попытался отдать себе в этом отчет, и вот что он увидел довольно ясно. Нагнувшись к земле, Арфаник поднял несколько железных цилиндров, которым привязал проволоку, намотанную на катушку, расположенную в углу часовни. Он так углубился в это занятие, что не заметил бы молодого графа, даже если бы тот мог к нему подойти. Ах! Зачем эта трещина была еще слишком мала и не пропускала его? Он бы вошел, бросился бы на арфаника и заставил бы его отвести себя в башню. Но, пожалуй, хорошо, что он не мог так поступить, ибо в случае неудачи он бы ценою жизни заплатил за те тайны, которые открыл. Через несколько минут после Арфаника в часовню вошел другой человек. Это был барон Рудольф Горц. Памятное лицо этого человека не изменилось. Он даже как будто не постарел. Оставался все тот же, со своим бледным, худым лицом, которое фонарь освещал снизу вверх со своими сидеющими волосами, откинутыми назад, со своим блестящим взглядом глубоких глаз. Рудольф Горц приблизился, чтобы посмотреть на работу Арфаника. И вот какой разговор произошел между ними.